Нижаозерная находилась от нашей крепости в верстах в двадцати пяти. С часу на час должно было и нам ожидать нападения Пугачева. Учесть Марии Ивановны живо представилась мне, и сердце у меня так и замерло. «Послушайте, Иван Кузьмич», — сказал я коменданту, — «долг наш защищать крепость до последнего нашего издыхания, об этом и говорить нечего. Но надо бы подумать о безопасности женщин». Отправьте их в Оренбург, если дорога еще свободна, или в отдаленную, более надежную крепость, куда злодеи не успели бы достигнуть. Иван Кузьмич обратился к жене и сказал ей, «А слышь ты, матушка, и в самом деле, не отправить ли вас подали, пока не управимся мы с бунтовщиками?» «И пустое», — сказала комендантша, «где такая крепость, куда бы пули не залетали? Чем Белогорская ненадежна?» «Слава Богу, двадцать второй год в ней проживаем, видали и башкирцев, и киргизцев, а вовсе и от Пугачева отсидимся». «Ну, матушка», — возразил Иван Кузьмич, «оставайся, пожалуй, коли ты на крепость нашу надеешься. Да смашай то что нам делать? Хорошо, коли отсидимся или дождемся курса, но ну, а коли злодеи возьмут крепость». «Ну, тогда...» Тут Василиса Егоровна заикнулась, И замолчала с видом чрезвычайного волнения. «Нет, — усилиса Егоровна, — продолжал комендант, замечая, что его слова подействовали, может быть, в первый раз в его жизни. Маше здесь оставаться негоже. Отправим ее в Оренбург, к ее крестной матери, там и войска, и пушек довольно, и стена каменная. Да и тебе советовал бы с ней туда же отправиться. Даром, что ты старуха, а посмотри, что с тобой будет, коль возьмут фортецию приступом». — Добро, — сказал комендантша, — так и быть отправим Машу, а меня и во сне не проси, не поеду. Нечего мне под старый след расставаться с тобою, да искать могилы на чужой сторонке. Вместе жить, вместе умирать. — И то дело, — сказал комендант, — ну, медлить нечего. Ступай готовить Машу в дорогу, завтра чем свет ее и отправим. Да дадим ей конвой, хоть людей лишних у нас и нет». «Так где же Маша?» «У Акулины Памфиловны», — отвечала комендантша. «Ей сделалось дурно, как услышала о взятии ниже озерной. Боюсь, что бы ни за не могла. Господи, владыка, до чего мы дожили?» Василиса Егоровна ушла хлопотать по отъезде дочери. Разговор у коменданта продолжался, но я уже в него... Не мешался и ничего не слушал. Мария Ивановна явилась к ужину, бледная и заплаканная. Мы отужинали молча и встали из-за стола скорее обыкновенного. Простясь со всем семейством, мы отправились по домам. Но я нарочно забыл свою шпагу и воротился за нею. Я предчувствовал, что застану Марию Ивановну одну. В самом деле, она встретила меня в дверях и вручила мне шпагу. «Прощайте, Петр Андреевич!» Сказала она мне со слезами «Меня посылают в Оренбург Будьте живы и счастливы Может быть, Господь приведет нас Друг с другом увидеться, если же нет Тут она зарыдала Я обнял ее «Прощай, ангел мой!» Сказал я «Прощай, моя милая, моя желанная Что бы со мною не было Верь, что последняя моя мысль И последняя молитва будет о тебе Маша рыдала, прильнув к моей груди Я с жаром ее поцеловал И поспешно вышел из комнаты В эту ночь я не спал и не раздевался. Я намерен был отправиться на заре крепостным воротам, откуда Мария Ивановна должна была выехать, и там проститься с нею в последний раз. Я чувствовал в себе великую перемену. Волнение души моей было гораздо менее тягостно, нежели то уныние, в котором еще недавно был я погружен. С грустью разлуки сливались во мне и неясные, но...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 Марья Ивановна не успеет выехать, ужаснула меня. Я поспешно дал Капралу несколько наставлений и тотчас бросился к коменданту. Уж рассветало. Я летел по улице, как услышал, что зовут меня. Я остановился. Куда вы? – сказал Иван Игнатьич, догоняя меня. Иван Кузьмич на Валу и послал меня за вами. Пугач пришел. Уехала ли Марья Ивановна? Спросил я сердечным трепетом. Не успела, отвечал Иван Игнатьевич. Дорога в Оренбург отрезана, крепость окружена. Плохо, Петр Андреевич. Мы пошли на вал. Возвышение образованная природой и укрепленная чистоколом. уже толпились все жители крепости гарнизон стоял в ружье пушку туда перетащили накануне комендант расхаживал перед своим малочисленным строем близость опасности одушевляла старого воина бодростью необыкновенной по степи не в дальнем расстоянии от крепости разъезжали человек двадцать верхами они казалось казаки но между ними находились и башкирцы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 И стали между собой толковать. Комендант велел Ивану Игнатьевичу навести пушку на их толпу и сам приставил фитиль. Ядро зажужжало и пролетело над ними, не сделав никакого вреда. Наездники, рассеясь тот ускакали, из виду и степь опустела. Тут явилась на Селиса Егоровна, и с нею Маша, не хотевшая отстать от нее. Ну что? — сказала комендантша. — Каково идет баталья? — Где же неприятель? — Неприятель недалече, — отвечал Иван Кузьмич. — Бог даст, все будет, ладно. — Что, Маша, страшно тебе? — Нет, папенька, — отвечала Марья Ивановна. — Дома одной страшнее. Тут она взглянула на меня и с усилием улыбнулась. Я невольно стиснул рукоять моей шпаги,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 Мы в них узнали своих изменников. Один из них держал под шапку и лист бумаги. У другого воткнута была на копье голова Юлая, которую, стряхнув, перекинул он к нам через чистокол. Голова бедного калмыка упала к ногам коменданта. Изменники кричали. «Не стреляйте! Выходите вон к государю! Государь здесь! Вот я вас!»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 Маша, бледная и трепещущая, подошла к Ивану Кузьмичу, стала на колени и поклонилась ему в землю. Старый комендант перекрестил ее трижды, потом поднял и поцеловал, сказал ей изменившимся голосом. «Ну, Маша, будь счастлива. Молись Богу, он тебя не оставит. поле найдется добрый человек, дай Бог вам любовь да совет. Живите, как жили мы с Василисой Егоровной. Ну, прощай, Маша». «Василиса Егоровна, уведи же ее поскорее!» Маша кинулась ему на шею и зарыдала. «Поцелуемся же и мы», — сказала заплакав комендантша. «Прощай мой Иван Кузьмич. Отпусти мне, коли в чем я тебе досадила». «Прощай, прощай, матушка», — сказал комендант, обняв свою старуху. «Ну, да довольно. Ступайте, ступайте домой. Да коли успеешь, надень на Машу сарафан». Комендантша с дочерью удалились...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 «Теперь отворяй ворота, бей в барабан, ребята! Вперед, на вылазку, за мною!»